Глава 9. Через пару часов я уже стояла у своего кабриолета со спущенным колесом, которое я умышленно проколола. Я эффектно облокотилась на автомобиль и ждала, когда за охраняемую территорию дома, где жил Черепанов В.Л., выйдет нужная мне машина. Нервы заметно сдавали. Я понимала, она может сегодня и не выехать, и тогда я, не золото хлебавшей, буду вызывать службу помощи на дорогах. Увидев до знакомый чёрный джип, я обрадованно выскочила ему навстречу и стала призывно махать рукой. «Остановитесь, пожалуйста, прошу вас, остановитесь!» Словно по велению волшебной палочки, джип действительно остановился. Опустилось тонированное стекло, и я увидела, что в машине сидят двое мужчин. За рулём молодой, а рядом лысый, которого я моментально узнала. Лысый говорил с кем-то по телефону и даже не смотрел в мою сторону. А молодой, оглядев меня с ног до головы и задержав взгляд на моей груди, как-то хамовито спросил. Красотка, что стряслось? Пожалуйста, помогите, у меня колесо спустило. Ты что, думаешь, я сейчас выйду из машины, возьму монтировку и буду тебе помогать? Ты реально так думаешь? Я первый раз в такой ситуации и не знаю, что делать. А такое слово, как шиномонтаж. Ты когда-нибудь слышала? Ты понимаешь его значение? Я слышала, только я не знаю, где это находится. Жалобно произнесла я и сделала губки бантиком. Ну ты даёшь. Позвони в справочную, и тебе там всё скажут. Пожалуйста, помогите. Я мобильный дом забыла. Ё-моё. Меня первый раз в жизни принимают за спасателя. Вроде на машине не написано МЧС. В этот момент лысый прекратил разговор по телефону и бросил в мою сторону безразличный взгляд. Олег, нас время поджимает, а ты решил с стёлкой потрепаться? На хрена ты остановился? Шеф, у неё колесо проколото, она помощи просит. «А мы что, служба технической помощи на дорогах?» Лысого явно не привлекал мой эффектный внешний вид. Я не увидела в его глазах никакой заинтересованности. «Ты объясни телке, что она ошиблась. Мы не по этой части». «Да она не знает, что такое шиномонтаж и мобильник дома забыла». Попытался объяснить ему молодой, не отводя от меня пожирающих глаз. На него я произвела гораздо большее впечатление, чем на Лысого. «Главное, чтобы она кошелёк дома не забыла. Будет на месте кошелёк, не будет проблем». «Насчет кошелька я не спросил, она сказала, что мобильника нет». «И что теперь? Ты колесо бросишься монтировать?» «Да ну, шеф, как ты мог такое подумать?» «У нас своих забот полный рот. Еще мы будем тёлки нарешать. Кто-то же ей эту тачку купил. Так пусть он ее проблемы и решает. Машина дорогая. Сразу чувствуется, что ей за нее хорошо попыхтеть пришлось. Сейчас только ты отъедешь, и к ней бросится масса мужиков с монтировками и домкратами, готовых менять ей колеса. Так что поехали». Тёлочка одна долго стоять не будет. Глядишь, опыта наберётся и выучит слово «шиномонтаж». «Как скажешь, шеф». Увидев, что джип сейчас отъедет, я подошла к нему вплотную, заглянула в окно и возмущённо спросила. «Послушайте, вы мужчина или кто? Вас не учили, что женщинам помогать надо?» «Учили уступать место в общественном транспорте», — усмехнулся молодой. По его виду было не трудно догадаться, что ему хотелось познакомиться со мной поближе, и было жаль уезжать. А вот колеса откручивать на дорогих тачках никто не учил. Мужчины заржали неприятным смехом, джип взревел и помчался на бешеной скорости, заставив меня отскочить. «Вот козлы!» — только и могла сказать я, глядя им вслед. «Девушка, вам помочь?» Я обернулась и увидела симпатичного молодого человека приблизительно моего возраста — Он держал на поводке собаку и приветливо улыбался. «У меня колесо спустило!» – произнесла я, чуть не плача. «А эти придурки не захотели мне помочь. Мужики называются!» По наглому тону и похабным выражениям этих двоих было понятно, что они настоящие отморозки. Мне стало так обидно от их грубости и от постигшей меня неудачи, что захотелось поделиться своими горестями с совершенно незнакомым человеком. «А у вас запаска есть?» «Не знаю». Я пожала плечом и посмотрела на симпатичную собачонку. «Это ваша?» «Ну, если она у меня на поводке, значит, моя». «Какая классная!» «Вы только не переживайте, сейчас я все сделаю». Молодой человек отпустил собачку с поводка и громко скомандовал. «Кнопка, иди гуляй!» Та стала радостно лаять и носиться вокруг машины. «Да как же я сразу не сообразил, что запаски здесь нет. Сейчас я позвоню другу, и он отвезет ваше колесо в ближайший шиномонтаж». Я безразлично слушала молодого человека и грустно смотрела на дом Черепанова В.Л. За считанные минуты мой спаситель открутил колесо и передал его подъехавшему другу. Затем вытер руки полотенцем, которое достал из моего багажника, и встал рядом со мной. «Придется подождать, пока привезут колесо». «У вас хорошие друзья», — заметила я, — бросаются по первому зову. «На то они и друзья, чтобы выручать в беде. Кстати, меня Максим зовут». «Александра, можно на ты и Саша?» «Саша, я бы, пока мы ждем, пригласила тебя на чашечку чая, но нельзя бросать без присмотра такую дорогую машину. Верх все-таки открытый. А ты где живешь?» «Вот мой дом». Когда Макс показал на тот дом, где жил Лысый, я оживилась и наградила его улыбкой. «Так ты здесь живешь?» «Ага, здесь». Ты знаешь, я бы отчаяния отказалась. А верх — это ерунда, сейчас закроем. Как же здорово, что я тебя встретила. Тебе, наверное, не очень удобно идти к незнакомому человеку. Вдруг я маньяк какой или насильник. «Ерунда!» — крикнула я, нажимая на кнопку для раскладывания крыши машины. На маньяка ты не похож, и на насильника тоже, а очень даже приятный, вежливый, галантный и внимательный юноша. «Ну, ты меня своими эпитетами заставила покраснеть!» «А я тебе без всякой лести это говорю. Ты действительно очень воспитанный, не то что твой сосед. Ты про Виктора Леонидовича, что ли?» От удивления я открыла рот и выронила ключи от машины, но тут же поспешила их поднять. «А ты его знаешь?» «Это мой сосед. Правда, он здесь не каждый день бывает. У него где-то дом за городом. Летом он всё больше там ночует, но ну и сюда заезжает». Меня хватил жар, и я сразу перестала дрожать. «Саша, если мой сосед сказал тебе что-то оскорбительное, то ты не расстраивайся. Он сам по себе такой человек. Я когда к тебе подошел, видел, что ты была очень обижена. Ты что-то кричала им вслед». В этот момент зазвонил мобильник Макса. Закончив разговор, он сунул трубку в карман и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Мой друг позвонил. В шиномонтаже очередь. Придется долго ждать. Ничего страшного». Я даже не стала скрывать своей радости. Не вижу повода для расстройства. Тем более ты пригласил меня на чай. Чуть позже я уже сидела на кухне Макса и пила чай с печеньем. Вот так и живу. Макс сидел напротив меня и гладил лежащую рядом кнопку. Хорошо живёшь. Квартира Макса была очень уютной, с хорошим современным ремонтом. Спасибо. А с кем ты живёшь? Я эту квартиру один снимаю. Мне кажется, что снимать квартиру в этом доме довольно дорого. «Мне хватает. А твой сосед где живёт?» «Через стенку», — улыбнулся Макс. «Прямо через стенку?» «Ну да. А что ты так удивилась?» «Просто у тебя очень грубый сосед. Этого у него не отнять. Я здесь квартиру уже два года снимаю. Познакомился с ним сразу, как только заехал. Его ребята ко мне пришли и принялись выяснять, кто я такой, чем занимаюсь. А какое они имеют на это право? Это же не общежитие». Пусть это не твоя собственная жилплощадь, но ты снимаешь за свои кровные деньги. Просто дом элитный. Здесь квартиры почти никогда не сдают. Хозяйка этой квартиры очень хорошая, знакомая моих родителей. Уехала за границу на ПМЖ. В Россию она редко наведывается. Так без присмотра бросать квартиру страшно. Ей нужен был кто-то, кто бы за ней приглядывал. Только пускать человека со стороны не хотелось. Тут она и вспомнила о моих родителях. Они, так сказать, за меня поручились. Эта двухкомнатная квартирка не встала мне в большую сумму. Ее же по знакомству сдали, так что мне повезло. Квартира классная и цена приемлемая. Тебе только с соседом не повезло. «Да, как сказать. Он меня не трогает, а я его». Ребята его, когда со мной разговаривали, сказали, что Виктор Леонидович большой бизнесмен, а они заботятся о его безопасности. Сначала они как-то напряженно ко мне относились, а со временем стало нормально. Здороваемся, иногда даже общаемся. Я с ними в неплохих отношениях. А что, и вправду твой сосед большой бизнесмен? Черт его знает. Но мне кажется, что он какой-то криминальный авторитет. Почему-то полушепотом признался Макс, словно у стен были уши. Почему ты так считаешь? Ты же сам говорил, что мало о нём знаешь, и он редко здесь бывает. Не знаю, как тебе это объяснить, но мне это подсказывает интуиция. К нему иногда такие морды приезжают, что холодок по спине пробегает. Об этом почти все в доме говорят. О чём? О том, что он с бандитами тесно связан. Ну, у нас любят Костя помыть. А мне кажется, что нет дыма без огня. У него на лбу написано, что он криминальный авторитет. «Допустим, на лбу у него ничего не написано. Я сама сегодня имела возможность в этом убедиться». «Ты просто не разглядела!» Улыбнулся мне Макс, а лежащая у его ног собачонка, словно в подтверждение этих слов, громко залаяла. «Вот видишь, даже кнопка со мной согласна». Макс покачал головой и сказал. «Что мы все о соседе, да о соседе. Ты лучше о себе расскажи. Чем сама ты занимаешься? Я работаю в рекламном агентстве, правда, сейчас в отпуске». «Зачем ты работаешь? У тебя муж, наверное, крутой». «Я не замужем». «Как не замужем?» От удивления Макс захлопал глазами. «А что, ты видишь у меня обручальное кольцо?» «Просто у тебя такая машина». «Я не понимаю, почему у нас считают, если женщина едет на дорогой машине, то она обязательно замужем или на содержание у богатого человека. У меня нет ни мужа, ни любовника-миллионера. Правда, эта машина – подарок, но подарок от друга и только друга». Мне хотелось выудить из Макса побольше информации о Черепанове, но я начинала подозревать, что он о нём мало знает. «А у твоего соседа квартира большая?» Я пыталась разговорить Макса на интересующую меня тему. «У него семикомнатная квартира». «Ничего себе! Там вроде как две квартиры соединены». «Да уж, квартирка, прямо скажем, не маленькая. Такой пока уберёшь, с ума сойдёшь». «У него недавно домработница рассчиталась, уехала в другой город». Откуда ты знаешь? И я тут на днях встретил одного из ребят, Виктора Леонидовича, и он спросил, нет ли у меня на примете какой-нибудь порядочной и чистоплотной женщины, которая бы приходила убирать квартиру и готовить еду для хозяина. А ты что сказал? Сказал, что пока никого на примете нет, но если будет, то обязательно сообщу. Наш разговор прерывал телефонный звонок. Макс снял трубку и, поговорив около минуты, встал, нервно заходил по кухне и невнятно пробормотал. Ничего не понимаю, чертовщина какая-то. Что случилось? Мой друг колесо привез, а твоей машины нет. Как нет? Вот так. Нет? И все?»